В 1927 году работа партии развёртывалась в благоприятной обстановке: улучшение экономической конъюнктуры, подъёма политической активности масс и улучшение их политических настроений, перехода от дискуссионной лихорадки внутри партии к более устойчивому и деловому настроению внутри партии. Правда, в 1927 году империалисты Англии и её союзников вновь попытались обострить международное положение Советского Союза. Провокационный налёт на акционерное общество Аркос, убийство Войкова, организация террористических актов внутри нашей страны и так далее. Это не могло не создать новые трудности, особенно в связи с внутрипартийной борьбой троцкистов. Но в 1927 году наша Родина была уже достаточно сильна, чтобы дать еще более решительный отпор провокациям врагов и не дать им сорвать наше социалистическое строительство. 26 февраля 3 марта 1927 года состоялся пленум ЦК КПБУ, на котором был заслушан и обсужден доклад Политбюро сделанный генеральным секретарём ЦК Когановичем. В этом докладе и в решении пленума были поставлены и решены вопросы об экономическом состоянии Украины. В августе состоялся пленум ЦК, ицы какая ВВП, который имел огромное историческое значение. Пленум рассмотрел вопрос о международном положении, о хозяйственных директивах на 1927-1928 годы и вопрос о новых нарушениях партийной дисциплины Зиновьевым и Троцким. Постановление по этому вопросу еще раз демонстрирует, какое долготерпение ЦК и ЦКК проявили по отношению к этим активным фракционерам. Постановил и на этот раз, снять с обсуждения вопрос об исключении Зиновьева и Троцкого из ЦК партии и объявить им строгий выговор с предупреждением. Нам на местах приходилось объяснять членам партии, критиковавшим ЦК ВКПБ за мягкость. Мы разъясняли, что ЦК это делает прежде всего в интересах единства партии и убеждения колеблющихся членов партии в том, что ЦК добивается правительства Ленинского единства партии в сплочении лучших её людей на основе ленинизма. На надежды партии и её ЦК и попытки спасти большинство оппозиционеров от ската к антисоветской контрреволюции не дали результатов. Хотя часть из спасли, но кадровые оппозиционеры нарушили все свои обещания, которые они лжевыдавали партии они дошли до того, что увидев полный провал своих антиленинских идей в дискуссией, пошли на открытое антисоветское выступление, устроив в Москве свою отдельную от общепролетарской оппозиционную антисоветскую демонстрацию в день великой годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1927 года. Они, конечно, провалились, обнаружив перед всем пролетариатом свою антисоветскую сущность. На Украине они не выступили с демонстрацией, но на собраниях, посвящённых годовщине Октябрьской революции, они пробовали выступать. На торжественном собрании советских и партийных организаций выступил, по моему докладу, о 10-й годовщине Октябрьской революции Специально приехавший в Харьков Раковский, бывший председатель Совета народных комиссаров Украины, один из троцкистских лидеров, потерпевший полный провал и поражение в Харькове. К своему десятому съезду Коммунистическая партия большевиков Украины и руководимые ею органы советской власти и общественных организаций пришли со значительными достижениями в области промышленности и сельского хозяйства всей экономики Украины. 1927 год отличался тем, что партии и советское правительство уже не ограничивались